Каждое утро Соне, мамочке приходило со своей тётей купаться. Влюблённый карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом Карандяля сыновья, вода в пруде давно уже стала коричневой, но тем не менее карасю всё было видно. В뉘дил, как по голубому небу, носились белые облака и птицы. Как разоблачались дачницы, как из прибрежных кустов поглядывали на них молодые люди, как полная тётя, прежде чем батье воду, минут 5 сидела на камне и самодовольно поглаживая себя, говорила: "И с кого я такой слад уродилась?"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 Конечно, а шансов на взаимность не может быть и речи. Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася? Нет, тысячу раз нет. Не Обощаешься себя мечтами презренной рыбы. Тебя остаётся только один удел смерть. Но как умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет. Для нашего брата карася возможно только отдать смерть пасть щуки.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 Зоня вскочила и дёрнула изо всех сил. Что-то салатистое сверкнуло в воздухе и шлёпнулось в воду, оставив после себя круги. "Сорвалось! Сорвалось!" скрикнула обедачница, побледнев. "Сорвалось, а, милая!" Подсмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу. "Ах, и милая!" сказали тётя. "Не нужно было так сильно дёргать. Теперь бедная рыбка осталась без губы". Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлён и долго не понимал, что с ним. Потом же, придя в себя, он простонал: "Опять жесть! <свят> Опять всё насмешка судьбы!" Заметив же, что у него не достаёт ниже челюсти, карас побледел и дико захохотал. Он сошёл с ума. Но я боюсь как бы не показалось странным, что я хочу занять внимание серьёзного читателя судьбой такого ничтожного и неинтересного существа, как карась. Впрочем, что же тут странного? Описывают же дамы в толстых журналах никому не нужных пескарей и улит. А я подражаю дамам. Возможно, даже я сам дама и только скрываюсь под мужским псевдонимом. Итак, карась сошёл с ума.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 Рыбья любовь. Читал Джахангир Абдуллаев. 14 июня 2021 год.